Его постель была убрана. На ней лежал только голый матрас. Просто не одеяла были свалены в кучу у двери. На стенах остались бледные следы, там где висели его постеры, календарь и фотографии. Его сумка лежала у его ног, уложенная и застегнутая на молнию. Готов. Он был готов. Он был готов шести. Только готов он не был. Вот что понял Энди. Он паниковал. Его желудок уже дважды сделал кульбит у него в пузе, и ему пришлось быстро бежать в сортир. Он вспомнил те дни и ночи, которые провел, представляя себе это утро, планируя его, фантазируя о нем, считая до него часы. И вот оно пришло, а он до усрачки напуган. Теперь он понимал, почему многие из них просто шли и швыряли кирпич в витрину магазина или вырывали сумочки у женщин из рук. Они были готовы на все, чтобы снова оказаться в безопасности. Как дети, которые хотят оказаться в домике во время догонялок на детской площадке. Совсем другое дело, когда тебя кто-то ждет. Дети готовы броситься тебе на шею, жена, истосковавшаяся по тебе. Ты не позволишь себе снова оказаться на пороге этого места. Он встряхнулся, встал и сделал 30 отжиманий. Он был подтянутым. Работа в огороде и постоянные игры в баскетбол и футбол этому способствовали. Пропотев, он лег обратно на тонкий матрас. «Хорошо», — сказал он себе, — «ты в форме, и у тебя снаружи есть будущее». «Ага, надейся». Он перевернулся на бок и снова заснул. Все улицы были залиты водой. Буря была настолько сильной, что он едва мог устоять на платформе. Он вернулся обратно в душный буфет. Сообщили, что поезд опоздает на 45 минут. На маршруте произошло затопление. Люди вокруг обсуждали эту новость. Он взял себе еще одну кружку чая и пончик. Час назад он вышел из ворот тюрьмы со своей сумкой. Он и еще двое других. Но он сразу же отделился от них. Их, в конце концов, снаружи кто-то ждал. Семьи. Он не ожидал каких-то церемоний и все-таки был шокирован тем, насколько быстро все произошло. Вещи, которые они хранили для него, разложили на стойке, перебрали и отдали под роспись. Ему вернули его деньги и проездной, а потом провели вдоль ограждений и проводили за ворота. Последний раз он услышал звон ключей. И тут дождь, хлещущий тебе в лицо и ветер, сбивающий тебя с ног. Там машину перевернула на Симпсон-стрит. На восьмерых уже упали деревья, я слышал. Быть не может, в этом чертовом городе восьми деревьев и не насчитаешь. Дети не пошли в школу, слишком опасно. У церкви Святого Николая сорвало часть крыши. Энди сидел, сжав кружку у себя в руках. У него было ощущение, что все вокруг нереально. Люди разговаривали, вставали, садились, входили и выходили через двери буфета, и никто не обращал на него никакого внимания. Никто не знал, откуда он только что вышел. А что, если бы знали? Не то, что он был на свободе сам по себе, что он мог купить себе чашку чая и пончик, подождать поезд. Вовсе не это беспокоило его. А то, что никто не смотрел в его сторону. Никто не обращал на него ни малейшего внимания. За ним постоянно следили четыре с половиной года. А сейчас он стал невидимым. Ветер так сильно ударил в двери, что распахнул их настежь и опрокинул на пол несколько пустых стульев. Ребенок в красной куртке завизжал. Он вспомнил свою мать. Она приходила навестить его всего полдюжины раз, прокрадываясь в комнату для свиданий с опущенной головой и глазами прикованными к полу от стыда, а после этого она в основном лежала по больницам и была слишком больна, чтобы приходить. Он не воспринимал эту помятую женщину как свою мать. Он думал о другой, той, к которой он прибежал, когда друзья Мо Томпсона прищемили ему пальцы дверью ради забавы, и той, которая как-то нашла его, когда они отвели его в Вэре к одному из сараев и заперли его в темноте, не приминув предварительно сообщить ему, что скребущие звуки на крыше издают именно крысы. То была его мать. Женщина с мощными руками и красными кулаками, готовыми выбить всю дурь из его обидчиков, и с голосом, который было слышно за несколько улиц, как сирену. С годами она будто усохла. На ее пальто были серые пятна, в складках ее шеи собиралась грязь. Когда она нагибалась к нему через стол в комнате для посетителей, от нее пахло. Женщина за стойкой буфета пыталась подоткнуть под дверь сложенную газету, но ветер вырывал ее у нее из рук, и вскоре вода начала хлестать из-под двери на коричневый линолеум. Трое мужчин подошли, чтобы помочь ей. Она взяла швабру и ведро и попыталась загнать потоки дождевой воды обратно. Ребенок одновременно орал и жевал шоколадку, пока ветер гремел оконными стеклами. Энди хотел вернуться. Здесь было небезопасно. Земля как будто бы уходила у него из-под ног, и тот факт, что никто здесь не знает его имени, пугал его. Где-то снаружи ветер сорвал часть жестяной кровли, и она с грохотом упала на асфальт. — Мам! — пробормотал про себя Энди. — И именно с женщиной с мощными руками и красными кулаками он сейчас разговаривал. — Мам! Невнятное эхо зазвучало из динамиков, Возможно, сообщая о прибытии его поезда, возможно, о конце света. Сразу после этого погас свет, и на несколько секунд все замерли, замолчали, даже ребенок. Погода застала их врасплох. Прогнозы сообщали о сильном дожде и порывистом ветре, но не о жутком урагане, способном вызвать такие разрушения и привнести столько хаоса в обычное утро понедельника. Электричество в буфете так и не заработало — а поезда начали ходить только после полудня. «И что мне, черт побери, теперь делать?» У женщины с ребенком был еще младенец в коляске и два чемодана. Экстренный переход на другую платформу означал, что ей нужно пересечь стальной мост. Она была вся в слезах, ее дети устали, а дочь продолжал лить, как из ведра. «Пойдем, милая», — услышал Энди собственные слова. Он взял чемоданы и после того, как перенес их по мосту, вернулся за коляской. Дальняя платформа была забита настолько, что это казалось опасным. Потоки дождя выплескивались из водосточных труб или лились под ноги. «Возьмите на руки свою малышку, а я открою дверь и закину вещи на ваше место. Не суетитесь». «За что мне это?» — раз за разом вопрошала у него женщина. «Я не знаю, за что мне это». «Кто-нибудь другой обязательно вам бы помог?» «Но сейчас же никому нельзя доверять. Люди пошли странные. Но вам доверяю!» Энди посмотрел на нее. Она говорила искренне. Позже, как он тогда подумал, он еще осознает всю глубину иронии. «Куда вы сами едете?» Лафертон. «Ну, рядом с Бэфхэмом. «Да это же другой конец страны». «Да». «Едете домой?» Он не ответил. Он не знал. «Чем вы занимаетесь?» Он открыл рот. Дочь стекал по его шее за ворот рубашки. «Выращиваю овощи». Но в поезд уже начали забиваться люди. Она хлопотала над своими детьми и не слышала его. Энди боком остановил дверь, когда она уже закрывалась перед ним, и как только фиксаторы замков встали на место, он зашел внутрь вагона, протолкнулся к нужному сиденью, закинул на полку чемоданы и вернулся, чтобы взять детей. «Вы святой. Вы это знаете. Что бы я без вас делала? Я бы никогда со всем этим не справилась. Вы заслуживаете чертовой медали». Прошел еще час, прежде чем он сел на поезд сам. К этому времени электричество уже вернули, и ветер утих, хотя дождь продолжал накрапывать. Свободных мест не было, как и вагона ресторана. Он сидел на своей сумке в проходе, прижавшись к парню с добежащим плеером. Он никак не мог предупредить Мишель о том, когда он приедет, и сейчас это уже вряд ли имело значение. Поезд постоянно останавливался, иногда на пару минут, иногда на полчаса. Через какое-то время он так сидя и заснул. Когда он проснулся, снаружи уже было темно. Он задумался, где сейчас та женщина с детьми? Парень толкнул его локтем и передал банку лагера. «Твое здоровье!» «Это откуда?» «Завалялось несколько в сумке». Энди сделал большой глоток теплого газированного пива. Четыре часа спустя он шел по бетонной дороге к дому своей сестры. Все еще шел дождь. На всей улице с самого ее начала и до конца стоял шум. Шум телевизора, шум музыки, шум детских криков и шум от ора взрослых. Оранжевый уличный фонарь осветил пластиковый трактор у него под ногами. «Черт возьми, а ты припозднился!» Его сестра Мишель выглядела скорее на 40, чем на 30, и в коридоре за ее спиной пахло жареной едой. Она навестила его в тюрьме дважды. Оба раза в самом начале, до того, как вышла замуж за Пэта Тейта после развода со своим первым гремычным мужем и обзавелась еще парочкой детей. Что-то так долго. Энди прошел за ней через весь дом на маленькую кухню, где запах жареного был еще сильнее. Горячее масло брызгало из сковороды с картошкой на обои под плитку. Он кинул на пол свою сумку. — Ну, там была гроза, буря, потоп, если ты вдруг не выглядывал сегодня из окна. — Ага, мне пришлось продираться сквозь нее, чтобы вот их отвести в школу. Так-то. «А что, из-за нее и поезда отменили?» «Типа того». «Ты чаю хоть попил?» «Нет». Его сестра вздохнула и подставила горлоска чайника под кран. В комнате по соседству из телевизора раздался оглушительный звук визжащих шин. Энди сел за стол. У него болела голова, он был голоден, и ему хотелось пить. Чувствовал себя разбитым. Ему не хотелось находиться здесь. Он хотел быть дома. Но где дом? Его нет. Это место было ближе всего к этому понятию. «Тебе придется спать на диване или наверху с Мэттом в его комнате?» «Мне все равно. Пусть будет диван». «Ну, Пит захочет смотреть телевизор до ночи. У нас подключен Скай. Он смотрит спорт». «Окей, тогда комната Мэтта. Я уже сказал, мне все равно». Он поднял глаза. Его сестра внимательно смотрела на него, поджигая сигарету. Ему она не предложила. «Узнаешь меня заново?» «Выглядишь ты как раньше», — наконец сказала она, скрывшись за облаком дыма. «Только может быть старше». «Я и стал старше. Мне было 19, Сейчас мне почти 25. пять». «Черт возьми!» Она поставила перед ним кружку с чаем. Пит сказал, что ты можешь оставаться до тех пор, пока не найдешь чего-нибудь. Они куда-нибудь тебя пристроят, пока ты на испытательном сроке? Слушай, если ты хочешь, чтобы я допил свой чай и ушел, просто скажи, Мишель. Мне совершенно без разницы. Что ты собираешься делать целыми днями? Работать. Но ты никогда не работал. Буду работать. Кем? Что ты будешь делать? Я проходил обучение. Жир от картошки с яростным шипением брызнул на стену. Она сняла сковородку с огня. Чему научился? Вышивание мешков для почты? Ты ничего не знаешь. Ты не навещала меня, чтобы узнать подробности. Я писала тебе, разве нет? Отправляла тебе всякие вещи, фотографии детей. Ты был, черт побери, через пол страны, да и у Пита не было особого желания. Пит Тейт. Он был рядовым в армии, когда Мишель вышла за него. Но его уволили со службы, когда он упал со стены во время прохождения полосы препятствий и повредил спину. Теперь он сидел в подсобке и пялился в экраны камер наблюдения в местном торговом центре с двух часов дня до полуночи. Энди знал только это из коротких записок, которые Мишель удосужилась написать ему несколько раз в год. «Они предоставят мне жилье, квартиру или что-то в этом духе». «Ты хочешь фасоли или томаты?» Мишель начала раскрывать пачку солонина «Неважно. Печеная фасоль, солонина, жареная картошка, консервированные томаты, тюремная еда». Он поднялся и налил себе еще чая. Ему вспомнила женщина с кучей детей багажом. «Забавно. Ты встречаешь людей, говоришь с ними. Они уходят. Ты никогда их больше не встретишь. Все эти мужчины в тюрьмах. Ты никогда их больше не встретишь. Дети смотрят телевизор? Они уже давно в постели. Сейчас половина десятого. Я не из тех, кто позволяет им шататься допоздна. Она поставила перед ним тарелку с едой. Значит, телевизор показывал автомобильную погоню самому себе. Я не ел с половины седьмого. Тогда хочешь еще хлеба с маслом? Энди кивнул, набив полный рот фасоли и картошки. Мишель села напротив него. Я не хочу, чтобы мои дети выросли такими же, как все остальные тут. И я не хочу, чтобы они наслушались всякой ерунды от тебя. Ерунда. Ерунда осталась где-то далеко позади в другой жизни. Он даже и не думал ни о чем таком. Он не был 19-летним аболтусом вот уже почти 6 лет. Причем ни в каком смысле. Не наслушаются. Всегда можешь пойти работать охранником. Пит мог бы замолвить словечко, только я не знаю, что они будут спрашивать. они будут спрашивать. Ты должен чем-то заниматься. Я об этом и говорил. Но чем именно? Ты так и не сказал. В телевизоре выли полицейские сирены. Ты никогда его не выключаешь? Что? Ты даже не замечаешь, что он включен, да? Я, черт возьми, только присела, была на ногах целый день. К тому же Пит захочет его посмотреть, когда придет. Это будет через три часа. Заткнись, а! Кто ты такой, чтобы говорить мне, как вести дом и жить свою жизнь? Ты только что вышел после пяти чертовых лет тюрьмы. Тебе офигеть, как повезло, что Пит не сказал. Нет, извини, без вариантов, он нахрен здесь не останется. Он сказал, что ты можешь остаться. Как мило с его стороны. Слушай, а овощеводство. Что? Я обучался этому. У них был большой огород, и мы снабжали овощами всю округу. Магазины, гостиницы, школы. Целое предприятие. Это что, типа копать и сажать картошку? Это вроде как тяжелая работа. У тебя и практики такой особо не было. Ну, теперь есть. И они дадут тебе работу, на которую ты будешь копать? Там нужно далеко не только копать. А ты умеешь подстригать живые изгороди? У нас там перед домом нужно немного подрезать. Если хочешь подолбить бетон на заднем дворе, я могу раздобыть каких-нибудь цветов. Нет, не хочу. Они дали тебе денег, когда ты вышел оттуда? Я их заработал. Они хранят их, чтобы потом отдать тебе. Ну, если ты будешь столько есть... Энди развернулся на стуле и снял со спинки свою куртку. Он достал пластиковый кошелек со всеми причитающимися ему деньгами, которые ему выдали этим утром, и швырнул его на стол. «Возьми сколько хочешь», — сказал он, глядя на Мишель. «Я не ожидал, что дождусь от сестры чего-то за просто так». Заглушая голоса двух ожесточенно спорящих мужчин в телевизоре, в комнате наверху закричал ребенок. Энди попытался вспомнить, как его зовут, или хотя бы племянник у него или племянница, но так и не смог.